Глава 18. Последний предел. Экран телевизора мерцал в полумраке мастерской, заливая комнату мягким голубоватым светом. На нем разворачивалась очередная драма из жизни офисных служащих. Главная героиня в слезах убегала от своего начальника после очередного недопонимания, а тот стоял посреди дождя с букетом роз, не понимая, что же пошло не так. «И зачем она убежала?» Пробормотал я, запихивая в рот очередной кусочек пиццы, свернутый в трубочку. Мужик ну, же явно старается. Тень лежал рядом на полу, лениво помахивая хвостом и изредка поглядывая на экран. Видимо, даже мой четвероногий спутник начинал разбираться в тонкостях человеческих отношений. Или просто ждал, когда я поделюсь едой. После огненных прерий прошло две недели. За это время я закрыл еще два разлома. Один кишащий какими-то гигантскими пауками и еще один с вивернами. Рутинная работа, если честно. Даже тень начинал скучать. Последний раз он едва соизволил принять боевую форму. Теперь оставалось только ждать, пока Кайден закончит всю бюрократическую волокиту с регистрацией нашей организации. Парень взялся за дело с энтузиазмом маньяка, таская кипы документов и названивая в различные инстанции с утра до вечера. Вот что значит, идея захватила. «Дарион!» Ария выглянула из-за верстака, держа в руках какой-то инструмент. «Мне нужно кое-что спросить». «Погоди», — не поворачивая головы, ответил я, — «сейчас самое интересное место». На экране главный герой наконец догнал свою возлюбленную под дождем, сходил за руку и начал страстную речь о том, как сильно он ее любит. Стандартная схема, но режиссер подавал ее с изрядной долей мастерства. «Уж я-то в этом с некоторых пор разбирался. Внезапно даже для себя». Аря недовольно фыркнула, но любопытство взяло верх». Она отложила инструменты, подошла ближе и присела на подлокотник моего кресла, пытаясь разглядеть происходящее на экране. Даже утащила у меня кусок пиццы. Нагло, конечно, но у меня было еще много кусков. «Что это они делают?» — спросила она, указывая на целующихся под дождем парочку. «Выясняют отношения», — ответил я. «Классическая развязка, но я уверен, что будет какая-то подлянка, и они снова разойдутся». Девушка молча уставилась на экран, постепенно увлекаясь происходящим. Когда возлюбленные наконец поцеловались под романтическую музыку, Ария тихонько ахнула. «А, а что дальше?» — спросила она, явно заинтересовавшись. «Дальше титры», — пожал я плечами. «Это была последняя серия сезона». «Как последняя?» — возмутилась Ария. «А что с его бывшей женой? А с той блондинкой из соседнего отдела? А с кредитом на квартиру?» Я усмехнулся, наблюдая за ее возмущенным лицом. «Добро пожаловать! Половина сюжетных линий остается открытой до следующего сезона». «Это нечестно!» — надула губы Ари, откидываясь на спинку кресла, тулясь как можно ближе ко мне. Я взял следующий треугольник пиццы и привычно свернул его в трубочку, чтобы удобнее было есть. Тот, кто додумался класть мясо, грибы и сыр на тесто, был чертов гением». «Простое, но безумно вкусное блюдо. Да, так и подсесть на еду можно». «Тарион!» Арио уставилась на мои руки с выражением недоумения. «Ты что творишь с едой?» «Ем!» Ответил я, откусывая от свернутой пиццы. «А что не так?» «Никто так не ест пиццу!» Воскликнула девушка, вскакивая с кресла. «Смотри, как надо!» Она взяла свой кусок и аккуратно откусила от острого конца, стараясь не дать сыру стечь на подбородок. «Видишь!» «Берешь за корочку, кусаешь с носика». «Слишком сложно», — покачал я головой, демонстративно откусывая от своей трубочки. «Мой способ практичнее. Ничего не капает, и руки остаются чистыми». «Ты варвар», — фыркнула Ария, но в голосе слышалось больше веселья, чем возмущение. «Зато сытый варвар. А это куда лучше и безопаснее для окружающих». В дверь раздался настойчивый звук. Тень поднял голову, принюхался и снова улегся. «Значит, кто-то знакомый». «Входи». — крикнул я, не вставая с кресла. Дверь распахнулась, и в мастерскую ворвался запыхавшийся Кайден. Его обычная аккуратная прическа растрепалась, галстук съехал на бок, а в глазах горел фантастичный блеск. В последнее время он выглядел так постоянно. «Дарион!» — воскликнул он торжественно. «Все готово!» Он подмигнул Арии, и та резко подскочила с кресла, словно и ударила током. «Уже?» — воскликнула девушка. «Тогда нам срочно нужно ехать!» Я недопонимающе посмотрел на них обоих. «Ехать куда?» «Это сюрприз!» — хором ответили Кайден и Ария. Ария уже натягивала куртку, а Кайден нетерпеливо переминался с ноги на ногу у двери. «Давай быстрее!» — поторопила мне девушка. «Нас уже ждут!» «Кто ждет?» — я поставил тарелку спицы на стол и неспешно поднялся. «И зачем вся эта таинственность?» «Увидишь!» — загадочно улыбнулся Кайден. «Поверь, тебе понравится!» Тень тоже поднялся, видимо, решив, что, если уж вся компания куда-то собирается, то ему стоит присоединиться. Поездка заняла около часа. Кайден вел свою машину через деловой район столицы, мимо высоких офисных зданий и торговых центров. Ари сидела рядом со мной на заднем сиденье и явно с трудом сдерживала волнение. То и дело поглядывало на меня, словно ожидая какой-то реакции. «Хоть намекните, куда мы едем», — попробовал я выведать информацию. «Никаких намеков», — отрезал Кайден, поворачивая за угол. «Осталось совсем немного». Наконец машина остановилась возле пятиэтажного здания. Архитектура была солидной, добротной. Явно постройка для серьезных людей с серьезными намерениями. Возле входа нас уже ждала знакомая фигура. Они состояла рядом с широкими стеклянными дверями, держа в руках какую-то папку и практически подпрыгивая от нетерпения. Увидев нашу машину, она радостно замахала рукой. «Приехали!» Довольно улыбнулся Кайден, заглушив двигатель. Я вышел из машины, и в тот же момент все трое – Кайден, Ария, Ниса – вытянули руки в сторону здания и хором воскликнули «Та-да!». Тень и я, непонимающе, посмотрели на них, затем на здание, затем снова на них, плюс даже наклонил голову на бок. Я последовал его примеру, только в другую сторону, но понятнее не стало. «Вы купили дом?» – спросил я наконец. «Не просто дом!» — воскликнул Кайден, сияя от гордости. «Это база нашей организации, основной офис!» Он указал на здание широким жестом, словно представлял королевский дворец. «Пять этажей, собственная парковка, охранная система и, самое главное, там можно жить!» «Я специально нанял работников, чтобы оборудовали жилой этаж. Теперь вам, Сарии, не придется жить в той... мастерской!» Последним словом произнес едва скрываемым содроганием. «Я пожал плечами. Мне там было нормально...» «Жили и в местах похуже». Ария тут же надулась, скрестив руки на груди. «Спасибо за комплимент моему дому», — фыркнула она. «Да ладно тебе», — усмехнулся я. «Твоя мастерская вполне уютная. Просто немного компактная». «Компактная», — повторил Ария с сарказмом. «Ага». Аниса тем временем подошла ближе, держа папку как священную реликвию. «Поскольку Дарион всех нас объединил», — торжественно произнесла она, «то и название организации придумывать ему нет». Ария замахала руками, словно отгоняя назойливых насекомых. «Я знаю, как он дает имена. Тень рисковал быть просто псом». Но я уже задумался, прикидывая варианты. С именами у меня было туговато, но, как говорила Ария, надо покопаться в прошлом, поискать ассоциации. «Демоны тоже плачут», — сказал я наконец. Все трое уставились на меня с выражением полного непонимания. «Что?» — переспросил Кайден. «Демоны тоже плачут», — повторил я. «Неплохое название для организации охотников». «Это очень странное название», – осторожно заметил Кайден, стараясь быть максимально дипломатичным. «Но они плачут. Иногда даже рыдают. Сам видел, когда убивал их сотнями», – пожал я плечами. «Ну ладно, если не нравится, тогда закрыватели разломов». «Нет», – хором воскликнули Аниса, Ари и Кайден. Я непонимающе посмотрел на них. «А что не так? Это звучит как название «строительной компании» объяснила Ниса. Или сантехническая служба, добавила Ария. Закрыватели разломов устраняем протечки в реальности, усмехнулся Кайден. Началась бурная дискуссия. Каждый предлагал свой вариант. Стражи порога! воскликнула Аниса. Слишком пафосно, отмахнулся Кайден. Охотники за разломами. Банально, покачала головой Ария. Мастера пространства. Звучит как цирковая труппа, фыркнула Аниса. Они продолжали спорить, полагая все более странные и витиеватые названия. «Повелители Бездны», «Стальные Волки», «Хранители Баланса». Каждое следующее было хуже предыдущего. «Последний предел», — сказал я тихо, скорее для себя. Все трое замолчали и повернулись ко мне. «Что?» — переспросила Ария. «Последний предел», — повторил я. «Так будет называться наша организация». Кайден, Ария и Аниса переглянулись, обдумывая. «Последний предел». Протянул Кайден, пробуя название на вкус. «Звучит... мощно!» «И загадочно!» — кивнула Аниса. «Мне нравится!» — согласилась Ария, затем удивленно посмотрела на меня. «Странно, что ты вдруг придумал хорошее название!» «Так назывался мой отряд!» — ответил я с долей ностальгии в голосе. «Мы были последним пределом. Краем, за который демоны ни разу не прорывались!» Повисла короткая тишина. Все трое смотрели на меня с любопытством, Но никто не стал расспрашивать подробности, каждый по своей причине. «Хорошо», — кивнул Кайден. «Последний предел звучит отлично. Теперь давайте осмотрим наше новое владение». Здание оказалось еще более впечатляющим изнутри, чем снаружи. Просторный вестибюль, широкие лестницы, высокие потолки. Кайден явно не экономил на обстановке. «Первый этаж — административная зона», — рассказывал он, ведя нашу небольшую группу по коридорам приемные, офисы, переговорные, архив документов. Мы заглянули в несколько комнат. Дорогая мебель, кожаные кресла, современное оборудование. Все выглядело солидно. Второй этаж. Мастерская Арии, продолжил Кайден. Там же склад материалов и готового снаряжения. Ария просияла, увидев свое новое рабочее место. Просторное помещение с высокими окнами, современное оборудование. Отдельная зона для особых опасных экспериментов. Здесь можно было развернуться по-настоящему. И, что главное, я заметил, что здесь было предусмотрено сразу несколько рабочих мест. «Я хотела первые, но в целом и так хорошо», — удовлетворенно кивнула девушка. «Третий этаж — исследовательский центр». Аниса гордо указала на несколько комнат, заставленных книгами, приборами и картами. «Здесь мы будем изучать разломы, анализировать материалы, планировать экспедиции». Я уже договорилась с рядом преподавателей». «Четвертый этаж – жилая зона». Кайден открыл дверь в просторную квартиру с панорамными окнами. «Две спальни, гостиная, кухня, все удобства». «А пятый этаж?» – поинтересовался я. «Пятый этаж пока пустой», – ответил Кайден. «Подумал, может пригодиться для расширения или для особых нужд организации. Но самое интересное ждало нас в подвале». «И, наконец...» Торжественно произнес Кайден, включая свет в огромном помещении. «Тренировочный зал!» Цокольный этаж представлял собой настоящий полигон. Просторный зал с высокими потолками, разделенный на несколько зон. В одном углу стояли манекены для отработки ударов, в другом — мишени для стрельбы, специальные маты для спарринга, стойки с тренировочным оружием. Ария нервно поглядывала на меня, ожидая реакции. «Я изучила твои стили и попыталась адаптировать зал под них». — сказала она неуверенно. — Вон там зона для отработки быстрых ударов, здесь для сложных маневров, а вот эта площадка специально для элементальных стилей, я вижу. Хорошая работа. Перервал я ее, оглядывая помещение. Девушка облегченно выдохнула. — Правда? — Правда. Давно я не видел такого продуманного тренировочного зала. Это было искренне. Ария действительно постаралась. Я видел элементы, заимствованные из различных моих стилей и стоек. «Зона для отработки лунного серпа, площадки для буревестника, даже специальный участок для техник одного удара. Даже не знал, что она такая наблюдательная. Хотя, — добавил я, — давно уже вырос из подобного. Привык тренироваться в бою». Лицо Арии слегка мрачилось. «Но работа отличная!» Я потрепал ее по голове, как сделал это с тенью. «Видно, что ты использовала наработки моих техник. Молодец!» Девушка просияла от похвалы, а я почувствовал странное тепло в груди. «Было приятно видеть, как кто-то так старательно изучает твое ремесло». «Ну что?» – обратился ко мне Кайден. «Впечатлен?» «Впечатлен!» – кивнул я. «Хотя я не понимаю, зачем такие траты. Мне и мастерской Арии было достаточно, а ты мог бы снять простой офис». «Потому что мы планируем стать лучшей организацией в Империи», – торжественно объявил Кайден. «А лучшие заслуживают лучшего». Аниса сохлопнул в ладоши. «Тогда считайте последний предел официально открытым» недобрительно гавкнул, видимо, тоже впечатленный размахом нашего нового пристанища. В уютном баре пенящаяся кружка царила атмосфера праздника. За угловым столиком сидели трое охотников циранга, отмечающих очередную успешную операцию. Норрис, высокий блондин с всегда растрепанными волосами. Мари, рыжеволосая девушка с озорными зелеными глазами. И Эрик, очкарик с серьезным выражением лица. За кристальные гроты, воскликнул Норис, поднимая кружку пива. Еще один закрытый разлом в нашем посложном списке. За командную работу, добавила Мари, чокая со всеми. За то, что никого не съели, сухо заметил Эрик, но тоже поднял свою кружку. Они выпили, и Норис тяжело опустился в кресло. Эх, жаль, только что не знаем подробности о забытых глубинах, вздохнул он. А ранговый разлом, представляете, каково это было? — Уверена, Дарион сыграл решающую роль, — твердо сказала Мари. — Он всегда так делает. — Без сомнений, — кивнул Эрик. — Кстати, у нас в фан-клубе уже больше трех тысяч участников, и это очень серьезно. — И мы отлично отбили атаку на репутацию нашего героя, — гордо добавил Норрис. — Эти купленные блогеры и близко не подобрались к Дариону. — Интересно, — задумчиво протянул Эрик, поправляя очки. — Дарион вообще знает о существовании фан-клуба. Норрис драматично поднялся, подняв кружку высоко над головой. «Иногда героям нужно оставаться в тени», провозгласил он с пафосом, достойным оперного тенора. «Мы – его невидимые защитники, стражи его репутации». «Красиво сказано», – хихикнула Мари. «Хотя немного театрально», – добавил Эрик. В этот момент его телефон издал характерный звук уведомления. Эрик поправил очки и посмотрел на экран. Его глаза медленно расширились до размеров огромных монет. «Ребята!» шептал он дрожащим голосом. «Что такое?» — встревожилась Мари. Тут, по «Тут появилась новая организация, и они ведут набор рекрутов!» — презрительно фыркнул Норрис, плюхаясь обратно в кресло. «На кой нам организация? Там новеньких всегда унижают и дают хреновые разломы. Уж лучше вольным охотникам оставаться». «Да и вообще», — подхватила Мари. «Все эти организации принадлежат кланам». Они только рынок захватывают, а обычных людей притесняют. А сами бонус от государства получают за якобы свою деятельность». Норис кивнул, разгоряченно размахивая руками. «Именно! Клановые ублюдки держат всех за горло, покупают лучший разлом, оставляя крохи остальным, а потом еще и берут комиссию с независимых охотников за доступ к ресурсам». «Нет, ребята», – спокойно сказал Эрик, продолжая читать с экрана. «Вы не поняли. Организация называется «Последний предел». Ее учредитель — Кайден Вайард. «Тем более!» — возмутился Норрис. «Еще один клановый выскочка решил на нас денежки поднимать? Ну их нахрен!» «А в соучредителях...» — невозмутимо продолжил Эрик. «Значится Дарион Торн». Норрис поперхнулся пивом, закашлялся и тут же вскочил со стула. К -к -к hang? «Где ведется набор?» Зарал он так громко, что весь бар обернулся. «Мы немедленно отправляемся туда!» «Согласна!» подскочила Мари. «Мы обязаны быть первыми, кто вступил в организацию. Все же, вольные охотники — это не так статусно, как члены организации». «Только представьте», — мечтательно протянул Эрик, «мы сможем работать рядом с самим Дарионом. А может, он даже научит нас своим техникам?» добавила Мари, сияя от восторга. «Или возьмет следующую экспедицию?» Норис начал лихорадочно рыться в карманах. «Где моя гильдийская карта? Нужно срочно подавать заявление». — Спокойно, — попытался успокоить друзей Эрик. — Набор начинается только завтра утром. — Тогда мы будем там первыми, — решительно заявил Норрис. — Встаем в пять утра и занимаем очередь. — В четыре, — поправила Мари. — А лучше в три. — Договорились, — кивнул Эрик. — В три утра у здания последнего предела. Я возьму палатку, чтобы на улице не замерзнуть. Они снова чокнулись, но теперь пили уже не за закрытый разлом, а за новые возможности, которые открывались перед ними. В роскошной гостиной особняка клана Монклер за массивным круглым столом из черного дерева собрались четверо. Авель Энт Райан Монклер сидела во главе стола. Его мощная фигура, казалась высеченной из гранита, немного угловатая, но тем не менее впечатляющая. Несмотря на дорогой костюм и безупречную осанку, от него исходила аура человека, привыкшего решать проблемы с силой. Справа от него расположилась его младшая сестра, Хлоя Монклер глава торгового крыла клана, изящная женщина с сине-черными волосами, собранными в сложную прическу и фиолетовыми глазами цвета аметиста. Ее бледная кожа подчеркивала аристократическое происхождение, а в улыбке читалась привычка получать желаемое любой ценой. Напротив них сидели Леонард, один из лучших охотников их клана с искусственным артефактным протезом вместо левой кисти, а также самый страшный, среди второго поколения Монклер и Кристиан, худощавый мужчина с проницательными серыми глазами. Молчание затягивалось. На столе лежала папка с документами, официальное отчет о смерти Гаспара Монклера в разломе забытой глубины. «Итак», — наконец произнес Абель, его голос прокатился по комнате низким рычанием. «Наш племянник мертв, да примет пекло его душу». — сухо заметил Леонард, поглаживая протез. — Хотя, признаться честно, — добавил Кристиан, — не знаю, кто бы мог скорбеть по нему. Хлоя кивнула, играя веером из слоновой кости. Гаспар был сложным человеком, неуправляемым, склонным к крайностям. — Отбитым на голову, — поправил Леонард. — Так будет честнее. — Тем не менее, — веско произнес Абель, — он был Монклером. «А законы империи, ариат и традиции аристократов, которые, мы чтим, требуют мести!» Повисла пауза. Все понимали, что честь клана требовала ответа. «Кристиан», — Хлоя повернулась к мужчине, — «ты изучал отчеты. Какой он, этот мечник?» «Дарион Торн», — ответил тот, листая документы. «Охотник Церанга. Просто людин, судя по всему. Появился пару месяцев назад, словно из ниоткуда. Церанг убил С-ранга?» — усмехнулся Леонард. — Либо отчеты врут, либо наш дорогой племянник совсем потерял хватку. — Отчеты не врут, — покачал головой Абель. Более того, по неофициальным данным, этот Торн в одиночку убил босса разлома. К тому же Монтельяр подтвердил это, а он вряд ли стал бы нас обманывать. Впрочем, этот тот еще хитрый лис, и от него можно ожидать всякого. — Интересно, — протянула Хлоя, задумчиво постукивая веером по губам. «Может, наш маленький Гаспар был тяжело ранен, а этот Торн его добил?» Абель поднялся за стола и подошел к окну, глядя на ночные огни города. «Это уже не столь важно. Глава семьи требует покарать убийцу по всем законам», — сказал он, не оборачиваясь. «Вызвать на смертельную дуэль. И это должен сделать именно Монклер. Ты собираешься лично разбираться с этим парнем?» — поинтересовался Леонард. «Да», — кивнул Абель. Хотя морать, руки от церанговой отребья, к тому же простолюдина, довольно низко для моего статуса. Но что поделать, честь клана превыше всего. «Подожди, братец», — мешалась Хлоя, поднимаясь со своего места. «А что, если мы сделаем это красиво?» Все обернулись к ней. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросил Абель. «Ну, зачем просто убивать его где-то в грязном переулке?» Хлоя подошла к брату. В ее фиолетовых глазах плясали огоньки азарта. «Давай устроим представление». «Представление?» переспросил Кристиан. «Конечно!» Хлоя сплеснула руками. «Приведем этого Торна к нам и убьем красиво и показательно на арене. Пригласим представителей других кланов. Они обожают подобные зрелища. Заодно можно будет заключить пару торговых сделок. Никто не вспомнит про его ранг, если ты сделаешь его убийство красивым и... кровавым. Это, наоборот, лишь подогревает интерес к последующему». Провела она рукой по высокой груди. Абель посмотрел на сестру долгим взглядом. «Повезло тебе, что ты моя сестра», — наконец сказал он. «Иначе я едва ли потакал бы твоим хотелкам». «Спасибо, братец», — весело засмеялась Хлоя. «Но согласись, это отличная идея. Я подготовлюсь к завтрашнему вечеру». «К завтрашнему?» — удивился Леонард. «Не слишком ли быстро?» «Время – деньги», — отмахнулась Хлоя. «К тому же, пока этот тор не успел сбежать или спрятаться, нужно действовать решительно». Согласен, кивнул Абель. Завтра утром я найду этого человека и доставлю его сюда, а вечером мы покажем всем, что происходит с теми, кто решит перейти дорогу к клану Манкляр. Великолепно! Хлоя хлопнула в ладоши, следом грациозно поднявшись на ноги. Это будет незабываемое представление. Кристиан и Леонард переглянулись. Оба понимали, когда Хлоя начинала планировать представление, это обычно заканчивалось чем-то грандиозным и кровавым. Увы, но их сестра была то еще маньячкой. «Ну что же», — вздохнул Леонард, поднимаясь из стола, — «завтра будет интересный день». «Очень интересный», — согласился Кристиан, убирая документы в папку. Хлоя уже строила планы, ее глаза горели предвкушением. «Завтра весь высший свет столицы узнает, что клан Монклер не прощает обид».